За моей спиной кипит бой. Впрочем, недолгий оборотень успевает задеть дракона мечом, но против защиты программы перехватчика вирус бессилен. Вокруг оборотня вскипает белое и снежное облако, и он замирает. Заморозка! Все, мой друг вышел из игры. Он уже дома стягивает виртуальный шлем. А перед оскаленными мордами дракона Стоит его копия вместе со всеми добытыми программами, и если бы они, конечно, у него были. Дракон легонько бьет застывшее тело лапой, и оно рассыпается ледяными осколками. Все три головы склоняются к ним и ищут украденное яблоко, а я бегу. Яблоко за пазухой становится все легче, информация утекает на мой компьютер. Петляю между деревьями, потом останавливаюсь, чтобы Windows Home было легче перекачивать файл. До меня доносится рев дракона. Тот не обнаружил украденного и понял, в чем дело. Кто быстрее? Дракон вновь взмывает в небо. Он легко найдет меня. Передвижение в виртуальности оставляет следы. Я стою и жду. Трансфер файла закончен. Все! «Победа! Выход!» — командуя я. «Серьезно!» — уточняет Windows Home. «Да! Выход из виртуальности!» — сообщает компьютер. Перед глазами сверкают разноцветные искры. Мир утрачивает яркость, превращается в блеклую, плоскую картинку. «Ваш выход из виртуального пространства успешно завершен!» — радостно говорит Windows Home. Голос из наушников резок и слишком громко. На экранчиках шлема густая синь с белой фигуркой парящего или, скорее, падающего человека. Известный всем значок дипа глубины виртуального мира. Стянув шлем, я поморгал, глядя на монитор. Там та же самая картинка. «Вика, спасибо!» — сказал я. «Никаких проблем, Леня!» — ответила Windows Home — Этой мелкой любезности я научил ее с неделю назад. Приятно, когда программа выглядит более человечной, чем должна быть терминал. Синева сменилась панелью терминала. Я вручную подключился к шестому устоявшему компьютеру-роутеру и снял свой доступ. Потом аннулировал временный адрес в Австрии. Основные нити оборваны... «Ищите меня, ребята Аль-Кабара! Пересеивайте файлы в поисках Ивана-Царевича! Дайвер ушел из капкана!» Уже не пользуясь голосовым управлением, я отключил Windows Home, выпал в трехмерную Нортоновскую таблицу, вошел на диск D, где хранилась вся виртуальная добыча и небольшая коллекция вирусов. «Вот оно, яблочко!» Полутора-мегабайтный файл, с виду самый обычный документ для текстового редактора Advanced Word. Впрочем, к нему пристегнуты еще два маленьких файла, сторожевые программки. Я запустил сканирующую программу, разработанную именно для таких вот сюрпризов. а ага, все верно, это программы-идентификаторы, которые должны уничтожить файлы, если это окажется на чужом компьютере. Знаем мы это дело и давно от него застрахованы. Программы идентификатора просто не видят моего компьютера. На диске D я храню именно такие опасные вещи. Внутри самого текстового файла сканер тоже обнаружил сюрприз. Маленькую программку, предположительно включающуюся при попытке прочитать информацию. Ничего иного я не ожидал сделал копию файла на магнитную дискету, потом на лазерную и принялся потрошить яблочко из алькабарских садов. Убить сторожевые программы без уничтожения текста оказалось невозможно, пришлось их просто оглушить, привести в нерабочее состояние, а потом я занялся внутренним сюрпризом. Разрезал файл на два десятка кусочков, вычленил программу сторож, она оказалась абсолютно незнакомым полиморфным вирусом, который, а это ж было неприятно, успел-таки зацепиться за мой компьютер. Через два часа непрерывной работы, отвлекшись лишь на то, чтобы выпить таблетку аспирина и сходить в туалет, я убедился, что раскрыть вирус не смогу. Был уже поздний вечер. Время, когда хакеры только приступают к работе, я упковал вирус с куском текста и позвонил маньяку. Пришлось ждать минуту и две, пока он снял трубку. Это мне повезло. Он вполне мог болтаться по виртуальности, безучастный к звонкам, пожарам, наводнениям и прочим досадным мелочам жизни. — Да, — послышался голос. — Маньяк, это я! Голос хакера чуть смягчился. — Привет, Леня, что у тебя? — Новый вирус в твою коллекцию. — Кидай, — сказал маньяк и молниеносно кинул трубку.